Глава 5. Заражение 43. Прошел месяц. Весна в лесах наступила, как и полагалось в это время года превращая все окружные лесные массивы в цветущий океан зелени. Егорыч, а за ним через два дня и Анатолий, благополучно перенесли приступы, как, впрочем, до них и Сергей в 1950 году, и Дмитрий здесь же на базе. Полковник пока отменил все перемещения путешественников, ожидая указаний из столицы, но Кремль почему-то молчал. Алена вернулась к своим обязанностям, Любе был дан отпуск по беременности, а четверо друзей сидели по домам, скучая, то и дело приставая к Тимофею Федоровичу с просьбами отправить их хоть куда-нибудь, хотя бы в соседнее десятилетие, лишь бы не слоняться по территории базы без своей основной теперь работы. Май месяц подходил к концу, а вестей из столицы все не было. Анатолий, сам того не ведая, попал под обаяние дочки бабы Маши, все той же Евдокимовны, которая заведовала всем хозяйством в больничном корпусе базы. Дочь звали Ларисой. Она работала с матерью, но в эксперимент посвящена не была. Тихая, печальная, в своей простоте девушка уже успела побывать замужем и остаться вдовой, когда три года назад похоронила мужа летчика-испытателя одного из военных полигонов близ столицы. Детей они завести не успели. Ей шел сейчас 22 второй год, и, увидев впервые Анатолия, бедное женское сердце, истосковавшееся по обыкновенной любви, воспылала вновь с новой силой, о чем сама Лариса и не подозревала до поры до времени. А когда в силу обстоятельств пришлось ухаживать за больным, они познакомились ближе, и вскоре у обоих проснулись чувства, которые впоследствии можно было назвать «романтическими». Димка посмеялся над другом и показывал три пальца, очевидно подразумевая, что их полку прибыло. Назревала уже третья семья за время их участия в проекте. Профессор довольно потирал руки, полагая, что неприкаянным бобылем оставался теперь только Егорч, поскольку был самым старшим из двух смежных команд полковника. «Однако это дело времени», — как уверял он сам себя. Безвылазно теперь находясь по вечерам в штабе, проверяя и перепроверяя, все составляющие алгоритмы своего детища, секретного проекта петли Мебиуса. Марк Данилович безотлучно находился при нем, либо не покидал стен лаборатории, изучая анализы непонятного вируса под названием 3 в одном». База жила своей жизнью, все вроде бы было как прежде, если не считать застоя в эксперименте и какого-то необъяснимого гнетущего чувства, овладевшего всеми участниками перебросок, Друзья собирались по вечерам у кого-нибудь дома, играли в бильярд, шахматы, волейбол. днем гуляли в лесу, ходили на рыбалку, иногда к ним присоединялся капитан, пока не отбыл в столицу по какому-то секретному поручению полковника. И тут это произошло. 20 июня, ровно в полдень, стояла чудесная погода. Весь контингент базы выехал на двухсуточные учения, устраиваемые начальником гарнизона, раз в полгода, поэтому Лариса на эти дни осталась без дела. Столовая пустовала, и они все свои кулинарные способности перенесли к Толику в квартиру. За столом собирались друзья, вернувшиеся недавно с рыбалки, и Димка развивал тему, которую они начали еще у реки. Девушки хлопотали на кухне. «Почему я вас спрашиваю?» — попрошал он. У нашего профессора не было таких же приступов детских болезней, что и у нас. Он ведь тоже перемещался в наше в столиком время, жил с нами в домике егерей, дышал тем же воздухом, ел ту же пищу и не заразился. Наверное, не успел зацепить, — предположил Сергей, любопытно бросая взгляд на Любашу, которая уже ходила на кухне как колобок с весьма упитанным животом. Еще не зная, что с ним произойдет, через минуту, он послал Алене воздушный поцелуй и уже было собрался продолжить комментарий, как вдруг покачнулся на стуле, как-то обмяк и словно куль с песком свалился под стол прямо на ноги своих друзей. Никто ничего не понял в первый момент, затем все разом скочили, бросились к упавшему и принялись приводить его в чувство. Любаша, несмотря на свой живот, схватила аптечку, присела, положила голову Сергея себе на колени и дала понюхать ему на нашатырного спирта. Реакции никакой не последовало. Парень лежал в неподвижности, и с его губ стекала вязкая желтоватая слюна. Все произошло так быстро и внезапно, что первые мгновения никто не догадался позвонить по телефону. А когда Димка, наконец придя в себя от растерянности, шагнул к аппарату внутренней связи, и его скосило, будто вытолкнуло из пространства чьей-то невидимой силой. Съехав спиной по стене, он привалился боком к косяку проема и затих, свесив голову на бок, истекая слюной и не подавая никаких признаков жизни. Таким образом, вторая волна приступа посетила сразу обоих путешественников, не сдав им осознать, что с ними произошло. Все последующие дни пошли один за другим сплошной круговертью. События наваливались друг на друга возрастая в геометрической прогрессии, как снежная лавина, катящаяся среди горных массивов. В данном случае вместо трех детских болезней скарлатины, кори и коклюша в организмах путешественников возбудились вирусы болезней уже зрелого возраста ангины, гриппа и оспы. Нашествие вируса три в одном посетило сразу трех путешественников, заражая организмы носителей своим внутренним истреблением. Спустя сутки он подкосил Егорчи еще через день Анатолия. Такой же лавиной этот вирус прошелся и по девушкам, сбивая их с ног, словно косилкой для травы, поскольку они имели постоянные контакты со своими мужчинами. Марк Данилович в срочном порядке связался с секретной лабораторией столицы и немедленно ввел на территории базы карантин высшей категории безопасности. Всех путешественников закрыли в лазарете до приезда из Кремля передвижной лаборатории. К приятелям никого не подпускали. Ограничили доступ даже для медицинского персонала. Девушек поместили в отдельные палаты, а к Любаше приставили специального врача следить за исходом ее беременности. Тимофей Федорович и Лариса, примкнувшие к группе путешественников последний, подверглись тщательному осмотру, но, к счастью, никаких патологий выявлено не было. Марк Данилович разводил руками и решительно не знал, что делать дальше. Через сутки приступы прошли сами собой. Антитела организмов одержали вверх, и друзья чувствовали себя, как ни в чем не бывало. Казалось, угроза миновала. Пока в один прекрасный день... 44. По всем телам путешественников прошла волна третьего и последнего кризисного приступа, начиная с Сергея и заканчивая Егорычем, лежащим в палатах под присмотром приехавших из столицы сотрудников КГБ. На этот раз было уже страшно всем. В течение двух суток три вируса оспы, гриппа и ангины посетили путешественников истребили друг друга, но оставили после себя необратимые последствия, а именно склероз поседение. Маразм и амнезия, морщины и выпадение зубов, облысение, частичная слепота, сыпь по всему телу и частичный паралич конечностей. Итог, заражение пошло по всей базе, включая солдат и офицеров по цепочке. Принцип домино. Лазареты, пустующие ранее койки, были забиты до отказа. Медицинский персонал не справлялся с наплывом зараженных, которые спустя сутки выздоравливали сами собой и возвращались на свои служебные места за исключением самих участников проекта. Любашу и Алена отправили в город, в центральную больницу, где им предстояло провести все последующие дни перед родами Любы. В течение недели весь персонал и личный состав секретного объекта был эвакуирован грузовиками в неизвестном направлении. На территории постоянно дежурили четыре передвижные лаборатории и появились люди в комбинезонах химической защиты, На базе остались только участники проекта, посвященные в эксперимент персонала и добровольцы-офицеры во главе с капитаном и старшим лейтенантом охраны. Тимофей Федорович, Марк Данилович, Лариса и Мария Евдокимовна тоже покрылись сыпью, но она прошла через двое суток. Чего нельзя сказать о Сергее, Диме, Толике и Егорче. К концу первой недели третьей волны выздоровели все, кто остался на базе, кроме четверых путешественников. Все четверо лежали, каждый отдельно в одной из передвижных лабораторий, не имея возможности даже переброситься парой слов друг с другом. Контактировать между собой им запретили. Тимофей Федорович уже не контролировал ситуацию. Теперь на базе хозяевами стали люди в комбинезонах. Каждое помещение, включая гаражи, склады, оранжереи и скотские загоны, были обработаны специальными растворами. Домашних животных и птиц вывезли за границу базы а столовый «Клуб казармы» опечатаны особым распоряжением из столицы. Еще через пять дней путешественники один за другим пришли окончательно в себя. Вначале Сергей с Димой, затем и Егорч с Толиком. Но друзей было не узнать. То, что увидели оставшиеся на базе, когда тех впервые выпустили из фургонов лабораторий, заставило всех замереть на месте. Лариса Евдокимовна... Вскрикнули одновременно от ужаса и едва не лишились сознания. Все четверо путешественников за эти 12 дней превратились в настоящих стариков. 45. Стремительнее всех начал стареть Николай Егорович так как по возрасту был самым старшим из всей четверки. Сейчас он выглядел дряхлым, беззубым, 90-летним стариком, которого приходилось кормить из ложки. За ним ухаживала Евдокимовна. Тот Егорч, что был душой всей компании, который одним из первых обнаружил комбинат, локомотив, убитого ученого и саму базу, который первым покорил пространство-время, теперь что-то невнятно бормотал и не узнавал никого вокруг. С прискорбием и печалью было видно, что дни его уже сочтены. Чуть лучше выглядел Анатолий, лет на двадцать моложе, но не более того. Редкие седые волосы, морщины, избразившие некогда забавное и умное лицо, делали теперь путешественника из будущего неузнаваемым. Он едва видел что-то в расплывчатых силуэтах, и Лариса, так и не познавшая его любви, с покорностью и печалью ухаживала за ним все последующие дни. Толик, семидесятилетний теперь старец, слушал ее утешительные речи, но ответить ничего не мог. Вирус лишил его способности говорить. Дима, этот неугомонный говорун и любопытный во всех начинаниях, друг, выглядел лет на 60. Он мог общаться с персоналом, гулять по территории базы, но, увидев себя в зеркале после посещения его возбудителем инфекции, надолго замкнулся в себе подпуская к своей постели только Тимофея Федоровича. Тело теперь принадлежало не ему, тело принадлежало времени. Он наотрез отказался говорить о себе что-либо Любаше, и бедной девушке в поликлинику города пришлось сообщать, что их всех четверых на какое-то время отправили в столицу без права общения по телефону. Любаша пришла в истерику, а дополняла создавшуюся трагедию отсутствия вести от Сергея. Также не захотевшего, чтобы Алена узнала, в каких немощных старцев они превратились за время их отсутствия. Сергей, хоть и выглядел моложе всех, но из озорного двадцатилетнего парня с веселыми взглядами на будущее, он превратился в пятидесятилетнего летнего лысеющего пожилого человека. Марк Данилович каждый день присутствовал на совещании комбинезонов и каждый день звонил девушкам, придумывая новые отговорки и сочиняя очередные небылицы, что их друзей задерживают в столице еще на неопределенный срок. И над базой появились вертолеты. Над лесом, с белыми крестами, шесть машин по кругу в небе, в проекте петлями Мёббиуса назревала катастрофа. 46. Николай Егорович, бывший путеобходчик, первый путешественник во времени и просто добрый, одинокий человек, Умер 2 августа, тихо и безболезненно, прямо во сне. Мария Евдокимовна, она же баба Маша, пришедшая утром в лабораторию покормить старика, нашла того уже остывшим и окоченевшим. Тело иссохло до неузнаваемости. Но на вытянутом заостренном лице застыла умиротворенная улыбка, будто говорившая кому-то неведомому «Я покорил время, я проник в тайну иного измерения, и теперь оно меня отпустило. Аминь». Марк Данилович первый разрешил приятелям собраться на воздухе, чтобы почтить память своего умершего приятеля. Трое путешественников наконец могли обняться, с трудом узнавая друг друга. Весть о кончине их старшего товарища привела всех в удручающее настроение, хотя каждый по-своему и был готов к этому трагическому концу. Каждый ведь знал, что они стареют очень быстро, буквально за месяц, проходя все стадии возрастных изменений организма, в реальной жизни которому понадобилось бы 2-3 десятилетия, чтобы прийти в такое дряхлое состояние, а Егорчик, к тому же, был и самым старшим из них. И каждый уже знал, что следующим из проекта будет Анатолий. Полковник объявил, что Николая Егорча хранить не будут, его кремируют. Это было указание Кремля. Затем урну с прахом первого путешественника во времени переправят в столицу, в одну из лабораторий КГБ. Все, понимающие, молчали. Толик сидел в инвалидной коляске, укрытый пледом. Рядом с ним находилась Лариса. Евдокимовна готовила на костре домашнюю уху. Тут же, под деревьями, присутствовали и Марк Данилович с капитаном охраны. Старший лейтенант отлучился в город навестить девушек и узнать, как себя чувствует Любаша перед родами. Дима не находил себе места, но поделать ничего не мог. Как, впрочем, и Сергей, вспоминая свою Алену. Костер мирно потрескивал, в ручье плескалась рыба, все, казалось, дышало тишиной и спокойствием. Молча, разлив по рюмкам коньяк, все оставшиеся члены проекта помянули своего старшего друга и уставились на огонь с понятной в глазах безысходностью. Тимофей Федорович не мешал им думать о чем-то своем, сокровенном, известном только им самим. Он также был удручен, совершенно растерян в последние дни, абсолютно не понимал, как такая трагедия могла произойти за такой стремительный краткий срок. Его, собственно говоря, можно было понять. Потерять сразу все, в одночасье, и проекты друзей, с которыми сблизился за последние дни существования проекта. Что называется, едва ли не кровно, на уровне семейных и теплых дружеских отношений. Они успели привыкнуть друг к другу, приблизиться и даже в некоторой степени полюбить друг друга, начиная еще с того времени, когда они провели почти месяц вместе в лесу, в домике лесорубов. Боже, как давно это было! Тимофей Федорович смахнул слезу, виновато бросив взгляд на своих подопечных. Не уберег, не смог справиться с парадоксом времени и пространства, не осилил ту тайну за семью печатями, которая не дает разуму человечества проникнуть в ее глубины. А ведь как заманчиво все начиналось, какие были грандиозные планы на будущее. Он уже планировал в дальнейшем создать еще одну, третью команду из таких же добровольцев, как и эти первые, его любимцы. А молодые, они успели полюбить друг друга и благодаря проекту создать свои собственные семьи. И вот теперь... Он уже получил указания от комбинезонов насчет дальнейшей судьбы всех троих, оставшихся в живых путешественников. Как ни тяжело было говорить об этом, но он с камнем в сердце объявил им эту прискорбную новость. Их действительно отзывают в столицу для последующих экспериментов, только уже не под его руководством и опекой, а под пристальным взглядом сотрудников госаппарата. Каждый из присутствующих понимал, что будущего у них теперь нет. Будущее их теперь забрало время. Так и сидели они молчаливо у костра, думая каждый о своем пока Марк Данилович не нарушил тишину. «Меня тоже переводят в город. Буду заведующим отделением центральной поликлиники, где находятся девушки. Как раз Любаша будет у меня под присмотром. Хоть это радует. На базе я пробуду еще два дня, и это будут последние дни, прежде чем вас отправят в столицу. Больше мы не увидимся, друзья». Глаза его повлажнели, и он отвернулся к огню, смахивая непрошенную слезу. «Сопровождать вас будет капитан», — добавил полковник. «Вы к нему уже привыкли, так что хоть в этом мне удалось уговорить комбинезонов, как мы их называем. Он постарается максимально облегчить ваш переезд и освоение на новом месте». «Нас запрут под замком?» — прокашлившись по-старчески спросил Дима. «Не знаю, друг мой», — печально ответил бывший куратор проекта. «Это уже не в моей компетенции». Если говорить простым человеческим языком, то у меня вас просто забирают. Ни больше, ни меньше. Не буду скрывать, что с первого дня пребывания в тех лабораториях ваша жизнь изменится в корне. Вас будут просвечивать, колоть, проверять на уровень заражения, брать бесконечные анализы. Возможно, месяцев через пять вас и отпустят. Он замолк, уставившись на огонь, от дыма которого текли по щекам слезы. Впрочем, отдымали. Собравшись с духом, Тимофей Федорович наконец решительно поднялся, порывисто наклонился к Толику в коляске, обнял, затем по очереди обнял Сергея и Диму, сглотнул комок, подступивший к горлу, и на прощание выдавил из себя. «Простите меня, ребятки мои, не уберег я вас. Прощайте. Вы с Марком Даниловичем уходим, у вас остается последние два дня, чтобы привести в порядок свои дела». Прибраться в домиках и сложить вещи, которые, впрочем, могут вам не понадобиться на новом месте. Еще раз простите. И ушел не твердой походкой, не оглядываясь и не смотря себе под ноги. За ним последовали остальные. Друзья остались одни. 47. Толик скончался на следующее утро, как, впрочем, и предвидели те, кто еще оставался посвященным в секретный проект Петля Мебиуса. Умер без мучений за день до отправки в столицу. После завтрака баба Маша выкатила его на коляске в последний раз подышать свежим воздухом во дворике базы, внутри которой он столько пережил и сроднился с ней, как с собственным домом. Погода стояла чудесная, светило солнце, небо было безоблачным и будто манило его к себе, зная его скорбную участь. Сергей с Димой в это время сидели неподалеку, смотрели, прищурившись на солнечные блики, и наслаждались последним днем пребывания на территории секретного объекта, который теперь был заполнен не марширующими по плацу солдатами, а людьми в комбинезонах химической защиты. Им теперь было все равно. По слухам, базу вскоре законсервируют и профессора отправят в отставку, закрыв проект в целях дальнейшей безопасности, а контингент расформируют, раскидав по ближайшим гарнизонам, предварительно стерев всем память как в случае Валика с Маришкой. «Бежать нам надо», — мечтательно проговорил Сергей, смотря близорукими глазами на проползавшего под ногами муравья. Дима застыл, сидя на траве, и весь обратился вслух, поскольку с недавних пор слышать он стал не очень хорошо из-за внезапно навалившейся старости. «Ты в своем уме?» — понизив голову, спросил он, явно думая, что Серега просто шутит. «В своем», — усмехнулся Сергей. «Маразм еще меня не коснулся». «Да? А как насчет паспортов, продуктов, денег? У нас нет ни того, ни другого, ни третьего. Кругом отцепление и спецназа. И, окажись, мы по ту сторону колючей проволоки, нас просто пристрелят». «Об этом подумал?» «К тому же, Толик, и вот куда денем?» С «Собой возьмем», — уже не так уверенно откликнулся Сергей. «На коляске?» Сергей не ответил. «Ты забыл, что мы теперь никто». «Нас не существует. И, кстати, когда ты намерился бежать, если завтра нас переправят в столицу?» «Вот», — оживился друг, Во время этапирования избежим». «Ты опять забыл про Толика, продукты, деньги и документы. Как быть с этим?» Сергей немного подумал, затем, очевидно, взвесив что-то в уме, предложил другой вариант. «Хорошо», — убедил. «А как насчет того, чтобы сегодня ночью взвалить Толика на плечи, добраться до саркофагов, «Запустить программу и рвануть? в ну, ваше время. К нам, в наш домик. Помнишь его?» Дмитрий уже, вероятно, и сам подумал об этом, сомнительно покачнув головой. «Без Тимофея Федоровича все равно нас сами не сможем. Программу перемещения-то выставляет он и никто другой. У него коды запуска, переброски и прочие алгоритмы». Саркофаги — это просто автоматические капсулы перемещений, а сам пульт управления находится в кабинете профессора, в штабе, где сейчас главенствуют комбинезоны. Вот если бы Тимофей Федорович согласился с нашим планом... — Ну, в чем проблема? Нужно немедленно его уговорить, пока у нас остался еще вечер впереди. — С азартом проговорил Серега, увлеченный собственной дерзкой мыслью. — Ведь мы там погибнем, Дима. — Где? — В лабораториях, в столице. Хорошо, допустим, а как же Марданилч? Сергей отмахнулся. Вот кто уж точно захочет, чтобы мы бежали, так это наш славный доктор. Он нам еще и поможет, уверен. Предложим полковнику такой вариант. Саркофагов четыре, верно? Дибан кивнул. Следовательно, в один укладываем Толика, во второй профессор берет всю документацию проекта и перемещается вместе с ней в ваше время где в лесном домике заново начнет воплощать его в жизнь, только уже с вашей технологией будущего, а? Как тебе такой вариант? Уж там-то нас эти комбинезоны никак не достанут. Откуда такая уверенность? Они же будут контролировать проект после того, как профессор исчезнет вместе с нами. Исчезнет, верно. Но прежде он запрограммирует пульт управления на самоуничтожение. Как только мы переместимся... «Сработает автоматика, и весь портал перемещений взлетит на воздух к чертям собачьим. Не останется даже схем и формул, по которым его можно будет заново собрать. Всю подноготную портала знает только наш полковник и никто другой из Кремля. Даже Марк Данилович не имеет доступа к документации проекта. Сегодня решается наша жизнь, Дима». Сергей уставился на друга в ожидании, который надолго задумался – очевидно, взвешивая все «за» и «против», прежде чем осуществить задуманное. «Да», — наконец решительно ответил он, — «ты прав, решено. Осталось только за малым уговорить нашего профессора». И в этот момент со двора донеслись крики Марии Евдокимовны. «О, Господи, Толик!» Затем послышались всхлипы и причитания. «Беда-то какая, Толик родной!» Друзья обменялись печальными взглядами, И уже поняв, что случилось, бросились во двор.